молитва его добудет да во грех. Только обратись к нему с плачем, и тотчас преклонишь его на милость к тебе. Святитель Иоанн Златоуст. В собеседовании 18 на псалом 94. Если понимать под покаянием не только метаною, перемену ума к совершенному греху, этого у Искариота довольно. но и слёзную мольбу к богу о милости и помощи. То-да, надо признать, Иуда не покаялся. Цитата. Нет невозможности раскаяться и к богу обратиться, даже и дошедшему до последнего предела зла. Преподобный Феодор Студит. Подвижнические монахам наставления. Вот ловушка. Раскаиться ты можешь, А к Богу в таком положении не обратишься. Христос тебе предельно нужен и предельно недостижим. Хорошо, ты почему-то вынырнул с той глубины, на которую утопил себя, хотя это казалось невозможным, но тщетно, потому что ты не можешь вдохнуть воздух и всё равно задыхаешься даже на поверхности. И от этого ещё страшнее и безнадёжнее. Вот небо, вот жизнь. но ни глотка воздуха не войдёт в твои лёгкие. Ты умрёшь. Да, по сравнению с тем, что было в Гефсимании, на рассвете Иуда воскресает. Но это ничего для него не меняет. Воскресение его не в жизнь, а в смерть. Он не может обратиться с мольбой к живому Христу, а без этого раскаяние его не спасительно. Если бы не была пройдена крайняя точка сознательного убийства сына Божьего, предельного богохульства, то покаяние было бы возможно. Но невозможно просить за себя того, кого ты убил, и плакать о себе Богу, убив Бога. Если только сам Господь не протянет тебе руки, желая твоего спасения вопреки всему и ободряя тебя раньше, чем осмелишься попросить, Прощаю раньше, чем ты рот откроешь, если уж без обиняков. Помнишь тот протянутый кусок хлеба? Помнишь, как ты его выкинул? Этот путь для тебя закрыт с тех пор, как ты вышел прочь из Сiónской горницы. Иисус уже не может тебя обнять, а ты разрыдаться у него на плече. Скажем мягко, упустил ты эту возможность. А раз они больше не могут встретиться и поговорить вдвоём, то у Иисуса нет возможности донести до своего ученика, что и в таком грехе он его любит, прощает и считает своим. Он не может лично восстановить его после такого падения, а больше это сделать никому. Потому что кроме Христа с этим бы не справился абсолютно никто. Не ангелы, не архангелы, не апостолы, не сама пречистая. Если бы хоть кто-то, кроме него единственного, мог помочь, то Господь бы устроил необходимую встречу. Но по силам было только ему. И тем более Иуда ничего не может сделать сам. К силе тяжести греха, покаяния как мольба к Богу для Иуды недостижима. Он не может встать на колени в Гефсимании и возмолиться к небесам, но не потому, что не хочет. Он жизнь бы отдал и на любую муку пошёл, чтобы отмотать обратно 6 часов, хотя бы до того протянутого куска на вечере. А потому что, но не посмеешь ты из такого греха первый сделать шаг к нему, припасть на колени и просить о себе. И чем больше хочешь, тем вернее не посмеешь ты. Невозможно просить за себя после Тайной вечери, где ты раз за разом отталкивал его руку и поиздевался над осталком. Невозможно умолять после Гефсиманского сада, с доведённым до конца богоубийством и богохульством. Ты сделал все возможные выборы и исчерпал их. Очнулся, уже неважно. Прими по заслугам. Просьба иуды за себя стала бы свидетельством недостаточного раскаяния. Такая просьба содержит хотя бы исчезающую надежду, что в тебе есть нечто подлежащее спасению, не окончательно погибшее, способное к соединению с Богом. Нечто, что больше твоего преступления и может преклонить к тебе милость Божью. Что-то в тебе, о чём ты можешь просить? ради чего Бог может тебя помиловать и спасти, не взирая на то, что ты его сознательно убил. Ты должен самостоятельно оценить свою душу выше его жизни. Но во-первых, тандем с сатаной, приветший убийству Бога, извратил всю твою природу, всё обрёк аду, всё сделал причастным вечной гибели. А во-вторых, Нет ничего, что было бы важнее жизни Иисуса, отнятой тобой. Ты весь меньше твоего греха и не можешь разделиться с ним, чтобы просить прощения, просить за себя. Отрекаясь от такого греха, ты должен отречься от всего себя. Раскаяние, убийство той части в себе, что оказалась способна на грех. Но в твоём случае это не часть Это весь человек, вся душа. Нечего спасать, ни не о чём молиться. Обреки себя на смерть. А всё, что меньше этого не раскаяние, а торговля, попытка выгородить себя перед лицом его смерти. Грех на грех. Когда будет судиться, да выйдет виновным. Псалом 108, стих 7. Именно так. Его мольба о спасении действительно была бы в грех. И он не может молиться, оказавшись лицом к лицу с правдой о том, на что он оказался способен. До каких глубин подлости и кощунства смог дойти? Кого захотел убить и отдал на смерть? Каковы последствия его попустительства собственным страстям? Какова цена хорошего себя в собственных глазах? правдой, что он осознанно предал сына Божьего на гибель, стал связующим звеном между ним и смертью. Ничего он не может просить у небес ни прощения, ни даже смерти. Тяжесть его преступления такова, что он недостоин просить даже наказания свыше. В собственных глазах он для небес больше не существует.